По наблюдениям же его болезнь пациента, кроме дурной материальной обстановки последних месяцев жизни, имеет еще некоторые нравственные причины, есть, так сказать, продукт многих сложных нравственных и материальных влияний, тревог, опасений, забот, некоторых идей и прочего. Заметив вскользь, что Авдотья Романна стала особенно внимательно вслушиваться, Зосимов несколько более распространился на эту тему. На тревожный же и робкий вопрос Пульхерия Альсаны насчет будто бы некоторых подозрений в помешательстве, он отвечал со спокойной и откровенной усмешкой, что слова его слишком преувеличены, что, конечно, в больном заметна какая-то неподвижная мысль, что-то обличающее мономанию,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 Но ты, кроме всех твоих скверных качеств, еще и по тоскун, это я знаю, да еще и с грязных. Ты нервная слабая дрянь, ты блажной, ты зажирел и ни в чем себя отказать не можешь, а это уж я называю грязью, потому что прямо доводит до грязи. Ты до того себе разнежил, что, признаюсь, я всего менее понимаю, как ты можешь быть при всем этом